Глава 15. Замок Броницких походил на крепость. Когда-то он и был крепостью. Он находился в нескольких сотнях метров от Балтийского моря и не более чем в 10 километрах от немецкой границы. Вокруг был парк, сосновый лес и песок. Ров еще существовал, но вместо прежнего подъемного моста построили широкую лестницу и просторную террасу. Стены и старые башни были источены историей и морским ветром. Как только я вошел в первый зал, я оказался среди такого количества доспехов, арифлам, щитов, аркибус, алибарты, эмблем, что почувствовал себя голым. Я сделал всего несколько шагов в этой обстановке аукциона, когда увидел Ханса, сидящего в кресле с ковровой обивкой у мраморного стола. На нем был свитер, брюки для верховой езды, сапоги, и он читал английский иллюстрированный журнал. «Мы поздоровались издали. Я не понимал его присутствия здесь, зная, что он учится в военной академии в Пруссии и что напряжение между Польшей и Германией возрастает с каждой неделей. Лила мне объяснила, что бедняжка выздоравливает после пневмонии в имении своего дяди Георга фон Тиле по другую сторону границы», которую время от времени пересекает верхом по тропинкам, известным с детства, чтобы навестить своих польских кузенов. Для меня это означало просто, что он по-прежнему влюблен в свою кузину. Я нашел, что Лила изменилась. Ей исполнилось двадцать лет, но, как сказал мне Тат, она продолжала мечтать о себе. «Я хочу что-то сделать в жизни», — повторяла она мне. Один раз я не удержался от ответа. «Подожди хотя бы, пока я уеду». Не знаю, откуда я взял, что любовь может быть единственной целью и смыслом существования. Наверное, я унаследовал от дяди это полное отсутствие честолюбия. Возможно, также, что я полюбил слишком рано, слишком молодым, полюбил всем своим существом, и во мне не осталось места ни для чего другого. Бывали моменты просветления, когда я видел как далека моя жалкая прозаическая банальность от того, чего может ожидать эта мечтательная белокурая головка, лежащая на моей груди, закрытыми глазами и улыбкой на губах, грезящая о неизвестной и славной дороге в будущее. Я чувствовал, что она находит в самой моей простоватости что-то успокоительное, но нелегко привыкнуть к мысли, что женщина привязана к вам, потому что вы удерживаете ее на земле, не давая воспарить слишком высоко. После целого дня, проведенного в мечтах о себе в лесу, как она мне говорила, она приходила в мою комнату, как если бы я был для нее смиренным ответом на все задаваемые ею себе вопросы. «Люби меня, Людо, это все, чего я заслуживаю. Видно, я буду одной из тех женщин, которые годятся только на то, чтобы быть любимыми». Когда я слышу, как мужской голос позади меня бормочет, как хороша, это как если бы мне говорили, что вся моя жизнь будет заключаться в зеркале. И так как у меня ни к чему нет таланта, она прикоснулась к кончику моего носа, кроме тебя, я никогда не буду мадам Кюри. В этом году я запишусь на медицинский факультет. Если повезет, может, я когда-нибудь кого-нибудь вылечу. В ее грусти я понимал только одну. Ей меня недостаточно. Сидя под большими соснами на берегу Балтийского моря, Лила мечтала о себе с травинкой в зубах, а мне казалось, что эта травинка — я, и что меня в любой момент могут пустить по ветру. Она сердилась, когда я шептал «ты вся моя жизнь», и я не знал возмущает ли ее банальность выражения или ничтожность такой единицы измерения. Послушай, Людо, и до тебя были люди, которые любили. «Да, я знаю, у меня есть предшественники». Сейчас мне кажется, что у моей подруги было смутное желание, которое она не могла выразить словами. Желание не быть сведенной только к своей женственности. Как я мог понять в моем возрасте, и так мало зная о мире, в котором жил, что слово «женственность» может быть для женщин тюрьмой, — Тат мне говорил. «Политически моя сестра безграмотна, но ее мечты о себе — мечты неосознающей себя революционерки. В середине июля Тада арестовала полиция, увезла в Варшаву и допрашивала несколько дней. Его подозревали в том, что он писал подрывные статьи в одной из запрещенных газет, которые тогда распространялись в Польше. Его выпустили с извинениями по приказанию высших властей. Неважно, виновен он или нет, нельзя, чтобы историческое имя Браницких — было замешано в подобном деле. Слухи о войне с каждым днем становились все громче, как постоянное ворчание грома на горизонте. Когда я гулял по улицам Гродока, незнакомые люди пожимали мне руку, замечая на лацкане моего пиджака маленькую трехцветную нашивку, из которой я выщипал нитку за ниткой слова «Прелестный уголок», но никто в Польше не верил, что через неполных двадцать лет Германия будет напрашиваться на новое поражение. Только Татт был уверен в неизбежности мирового конфликта, и я чувствовал, что он разрывается между своим отвращением к войне и надеждой, что из руин Старого Мира родится новый. Мне было неловко, когда и он, знавший мою наивность и невежество, с тревогой спрашивал, «Ты действительно думаешь, что французская армия так сильна, как у нас говорят?» Он тут же спохватывался, улыбаясь. «Конечно, ты ничего об этом не знаешь, никто ничего не знает». Это и называется тонкостями истории. Из нашего убежища на берегу Балтийского моря, где мы встречались, когда этому благоприятствовало солнце, ничто не казалось дальше, чем конец света, от которого нас отделяло всего несколько недель. И тем не менее я ощущала у своей подруги нервозность, даже ужас, о причине которых расспрашивала ее напрасно. Она качала головой и прижималась ко мне с расширенными глазами и бьющимся сердцем, Я боюсь, Людо, я боюсь. Чего я добавлял, как подобало, я здесь. Особо чувствительные люди порой способны к прозрениям, и однажды Лила прошептала мне странно спокойным голосом. Будет землетрясение. Почему ты так говоришь? Будет землетрясение, Людо, я в этом уверена. В этом районе никогда не было землетрясений. Это научный факт. Ничто не давало мне столько спокойной силы и веры в себя, чем эти минуты, когда Лила обращала ко мне умоляющий взгляд. «Не знаю, что со мной», — она прикладывала руку к груди. «У меня здесь не сердце, а трясущийся заяц». Я винил во всем море, слишком холодное купание, морские туманы, и потом я же был рядом. Все казалось таким мирным, старые северные сосны держались за руки над нашими головами, Карканье ворон не означало ничего, кроме близости гнезда и наступления вечера. Профиль Лилы на фоне белокурых волос очерчивал перед моими глазами линию судьбы более убедительную, чем все крики ненависти и угрозы войны. Она подняла ко мне серьезный взгляд. Кажется, я тебе наконец скажу, Людо. Что? Я люблю тебя. Я не сразу пришел в себя. Что с тобой? Ничего, но ты была права, случилось землетрясение. Тат, который не расставался с радиоприемником, грустно наблюдал за нами. Торопитесь, вы переживаете, быть может, последнюю любовную историю в мире. Но очень быстро наша молодость брала свое. В замке был настоящий музей исторических костюмов, занимавший три комнаты так называемого памятного крыла замка. Его шкафы и витрины были полны нарядов высокочтимого прошлого. Я натягивал уланскую форму. Та давал себя уговорить и надевал костюм крестьян, которые шли за костюшко, вооружённые только косами против царской армии. Лила появлялась в сверкающем золотой вышивкой платье, принадлежавшем какой-то царственной прабабке. Бруно, переодетый шапеном, садился за рояль. И моя подруга, хохоча от этого маскарада, увлекала нас по очереди в полонез, который доброжелательно отражали высокие зеркала, знавшие другие времена, другие нравы. Ничто не казалось надежнее, чем мир на земле, когда он воплощался в лице моей подруги. Пока я тяжело скакал по паркету с лилой в объятиях, все было здесь, настоящее и будущее. Вот так храбрый нормандский улан летит высоко над землей вместе с королевой, чьими еще неизвестной истории Польши, королевой, мало заботящейся о сердечных делах в эти последние дни июля 1939 года. Затем мы уходили из памятного крыла погулять по аллеям парка, Таты и Бруно скромно удалялись, и мы оставались одни. В конце аллеи начинался лес, что-то шептавший то голосом сосен, то голосом моря, Среди его огромных зарослей вереска были уголки земли и скал, куда, казалось, никогда не заглядывало время. Я любил эти заповедные места, погруженные в некие тайные мечтания о других геологических эпохах. Песок еще хранил с прошедших дней следы наших тел. Лила переводила дыхание. Я закрывал глаза на ее плече. Но вскоре красно-синий уланский мундир смешивался в вереске с королевским платьем, и не было больше ни моря, ни леса, ни земли. Каждое объятие охраняло жизнь от всех опасностей и всех ошибок, как бы очищая ее от обмана и притворства. Когда сознание возвращалось, я чувствовал, как мое сердце медленно входит в гавань со спокойствием больших парусников после долгих лет странствий. И когда после ласки моя рука, отнятая от груди лилы, касалась камня или коры дерева, Они не казались мне жесткими. Иногда я пытался любить с открытыми глазами, но всегда закрывал их, потому что зрение отвлекало меня и заслоняло мои чувства. Лила немного отстранялась и смотрела на меня взглядом, не лишенным суровости. «Ханс красивее тебя, а Бруно гораздо талантливее. Я себя спрашиваю, почему я предпочитаю всем тебя?» «Я тоже», — говорил я. Она смеялась. «Я никогда ничего не пойму в женщинах», — говорила она.